«Не вели ей плачеть!» «Ешь, ешь" хмурится Прохор. «Он не знает, что с Ниной». Комната ее заперта, стучала, дверь не открывалась. Очередной каприз с неприязнью подумал он и отошел к двери. «А все-таки интересно знать, что стрясло с его благочестивой половиной. Может быть, какая-нибудь странница обворовала? Может быть, сон видела дурной?» попульчик. Не унималась Верочка, с себе и кукле щеки клюквенным киселем. А приходила тунгуска, красивая-красивая такая, классивший няни вот этой моей. Прохор насторожился. Верочка, брось болтать, сказала Федосьевка и покраснела. Я не болтаюсь, я говорю. -с. Ты зачем, папочка, целовал тунгуску? Она Нянька подхватила ее на руки и, шлепая туфлями, побежала в спальню. Верочка, мотая головой, чтобы освободить зажатой нянькой, рот, кричала, «Она денежку тебя оставила!» У Прокора остановился кусок в горле. Скрипнула дверь. Показалась густонапудренная Нина. Ее глаза красные. Она подошла к столу, швырнула на тарелку 10 десятирублевик, золотой кружок поплясал немножко, всплакнул или хохотнул, и умер. В голову Прохора ударила кровь. Он готовил самооправдание. «Вот, Прохор Петрович!» Начала Нина пресекающимся голосом. «Заприходуйте эти десять рублей в свой актив. Еще заприходуйте две сахатины и две оленьи шкуры, и двадцать белок». «Все ваши доходы, конечно, приобретаются вами чистым, честным, неэксплуататорским путем». Тут голос Нины принял явно издевательский оттенок. «Ну, а этот ваш заработок приобретен вами в условиях исключительной изобретательности и благородства». «Вы облагодетельствованы сами, облагодетельствовали женщину, и на этой спекуляции вы сумели заработать золото». Впрочем, я, в вашей честности, никогда и не сомневалась. Нус, червонец на блюде, шкуры в вашем кабинете, и оставьте меня в покое. Выпалив все это, Нина закрыла руками лицо и быстро пошла прочь к себе в комнату. Нина! вскочил Прохор, и ты этому веришь? Нина обернулась. Вся затряслась и, комкая в руках платок, крикнула, «Прошу вас оставить меня в покое!» Прохор прижал к груди ладонь, шел к ней, «Ниночка, клянусь тебе, это всю ложь!» Она смерила его холодным взглядом, с презрением отвернулась от него и захлопнула за собою дверь. Вбежала Верочка, она волокла за лапу плюшевого медвежонка и, выпущив удивленные глазенки, лепетала, Папочка, гляди, гляди, Мишка обкакался, у него под хвостиком животик лопнул. Прохор не в силах улыбнуться, он сказал да, да, да, совершенно верно, надел картуз и вышел на улицу. Наденька с приставом устроились недурно. Дом хоть невелик, но обилен достатком в обстановке, посуде, пуховых перинах, тряпочках, да, наверное, и порядочные деньжата где-нибудь припрятаны в подполье. Прохор вошел в дом пристава широким тяжким шагом и бросил картуз на стол. Так некогда входил его отец к своей Анфисе, но там были проблески любви, а здесь настороженность лукавой Наденьки и неприязнь к ней бывшего ее владыки». За окном чернел августовский вечер. Перед иконами горели три лампадки. «Святоши дьяволы!» — с омерзением подумал про хозяев Прохор. Наденька спустила шторы, в движениях ее робкая суетливость, она в догадках ломала голову, зачем пожаловал неурочный неурочный час Прохор. Уж не положил ли он в мыслях опять приблизить ее к себе, вот бы и... Да провалился он этот гладкий Боров Федор Степанович Пристов. Черт! Наденька украсила себя серьгами, золотое сердечко на груди повесила прохоров в подарок, напомадила губы, брови подвела, повеливая полными бедрами, сжатыми тугим корсетом, выставляя вперед выпуклую грудь, она игривой кошкой подошла к столу, за которым сидел Прохор. По какому же дельцу изволили прийти вспомнить Наденьку свою? На красивом лице ее маска хитрости, бабьих плутней, коварства. Прохор молча глядел на нее. Да-да, конечно же, она...